Экспедиция академика Ререха в Центральную Азию. Со времени великих завоеваний Александра Македонского в IV веке до нашей эры огромный азиатский континент привлекает внимание цивилизованного мира. Великое прошлое азиатских культур, величие природы Азии и могучее влияние, оказанное ею на древний средиземноморский мир, И средневековую Европу оправдывают тот огромный интерес, какой вызывает азиатские исследования в последние десятилетия. Окраинные районы Азии были тщательно изучены с точки зрения их географии, истории и нынешних экономических возможностей. Но остаются просторы Внутренней Азии со второй половины прошлого века, привлекающие непрерывный поток искателей приключений и смельчаков, бросающих вызов природе ради новых открытий и нового знания. Внутренняя Азия с ее безграничными степями и пустынями, величественными нагорьями и огромными горными цепями дает геологу и географу уникальные возможности для изучения прошлого Великого Азиатского континента. В ее пределах лежат Китайский Туркестан, со времени памятных археологических открытий Сэра Аурела Стейна, доктора Лекока, Пелио, Ольденбурга и множество других блестящих имен – ставший вторым Египтом для археологических изысканий. Монголия – колыбель величайших завоевателей Азии, Алтай – один из центров великих миграций прошлого, и, наконец, Тибет – хранилище древности и обитель живых Будд. Обширный бесточный регион Центральной Азии с юга ограничен могущей цепью трансгималаев, открытый великим шведским исследователем Свеном Гедином и мрачным высокогорьем Каракарума, его северную границу, образуют Алтай и горные цепи южной окраины Сибири. К востоку и западу этот великий внутренний бассейн открыт огромным пространством пустынь и степей, образующих Великую Монгольскую Гоби а также степям и песчаным пустыням и полупустыням русского Туркестана. Весь этот обширный внутренний регион характеризуется континентальным климатом и с незапамятных времен является обителью кочевых племен и народов. Влияние сходного природного окружения создает похожие условия жизни – и можно говорить о единой Великой Кочевой Центральной Азии. Именно в этом внутреннем регионе Азии в течение трех лет путешествовала и вела исследование экспедиции Рериха. В течение 1925-1928 годов эта экспедиция во главе с профессором Николаем Константиновичем Рерихом организованная Музеем Рериха в Нью-Йорке и Международным Центром Искусств Корона Мунди, дважды обошла вокруг земель, составляющих сердце Азии, отправившись из Индии в августе 1925 года и вернувшись туда же в мае 1928 года. Ее главной целью было создание уникальной живописной панорамы земель и народов Срединной Азии. И несколько серий картин Николая Константиновича Рериха, привезенных экспедицией, сейчас можно увидеть в музее Рериха в Нью-Йорке. Второй задачей было изучение возможностей новых археологических изысканий и, таким образом, подготовка путей для будущих экспедиций в том же регионе. Третьей задачей являлось изучение языков и диалектов Центральной Азии и собирание большой коллекции предметов, иллюстрирующих духовную культуру этих районов. Центральная Азия была колыбелью и местом встречи многих азиатских цивилизаций. И в труднодоступных горных долинах до наших дней сохранились многие бесценные лингвистические и этнографические материалы, которые могут послужить реконструкции прошлого Азии. В августе 1925 года экспедиция выступила из Шринагара, древней столицы Кашмира. Ее путь лежал через западные Гималаи, в высокогорную страну Ладак, в настоящее время являющуюся провинцией штата Кашмир и одной из наиболее удаленных частей Британской империи. Горный путь из Шринагара в Лех – Часто описывается путешественниками, и мне нет необходимости слишком долго задерживаться на этом. Зеленые лесистые долины Кашмира остались за перевалом Зоджила, через который мы перешли западные гималаи. Летом путь через перевал не представляет трудностей, но в зимние месяцы часто сопровождается тяжелыми потерями – когда снежные лавины сходят со склонов, сметая вниз часть тропы с людьми и животными, которым случилось там оказаться. Голые горные хребты, открывающиеся к северо-западу от перевала, возвещают о великой горной стране – Тибете. За перевалом Зоджила лежит очень интересное место – Это маленькое селение Драс, где живут дарды, исповедующие ислам и говорящие на диалекте, принадлежащем к так называемым дартским языкам северо-западной Индии. Оно живописно расположено в широкой долине, а поблизости от него – старая крепость Догра. За селением находятся каменные изваяния буддийского прошлого представляющие Майтрею, Будду будущего, и Авалакитешвару, Бодхисатву, покровителя Тибета. Интересно отметить связь, существующую между сооружением огромных каменных фигур Майтреи и проповедью буддизма Махаяны. Согласно тибетской исторической традиции, через ладак проследовали многие индийские пандиты – Шедшие проповедовать учение Махаяны в Тибет. И вдоль всего их пути мы находим изваяния Майтреи, предвещающие распространение учения. За драсом тропа идет берегом реки Драс, мощного горного потока, ворочающего огромные валуны и уносящего целые пласты с горных склонов, через которые он прокладывает себе путь. Первые ступы встречаются у Мульбека и отмечают религиозную границу между Дардистаном и Ладаком. В Мульбеке находится огромное каменное изображение Майтреи, относящееся, как говорят, к X веку. Это прекрасный образец средневековой индуистской скульптуры. От Мульбека начинается страна буддистов. Мы проходим типичные тибетские деревни с полями ячменя и одинокими замками, башни которых стоят на скальных выступах окружающих холмов. Монастырь Ламаюру, живописно расположенный в узком горном ущелье, принадлежит к нереформированной школе буддизма, в которой буддийское учение смешалось с верованиями старой примитивной религии Тибета. Ламаюру – один из наиболее старых религиозных памятников в Ладаке, а некоторые из его разрушенных храмов, вероятно, восходят к добуддийскому периоду. Он расположен на песчанниковом плато, склоны которого изрыты многочисленными пещерами, служащими кладовыми местным жителям. Из Ламаюру Труднопроходимая тропа ведет в Базго, где расположен один из старейших королевских монастырей Ладака, в котором есть храм с исключительно тонкой деревянной резьбой, вероятно, работой индийских художников. От Базго долина неожиданно расширяется и тропа ведет через типично тибетский пейзаж обширные песчаные каменистые равнины на фоне суровых гор. Лех, столица Ладака, расположен на широкой равнине, орошаемой Индом. Город Лех – одно из самых живописных мест Азии. Лежащая на пересечении нескольких важных караванных путей Центральной Азии, столица Ладака все еще сохраняет характер азиатского караванного города, в который устремляются многочисленные караваны с товарами из Индии, Китая, Тибета и Туркестана. Лех стал постоянной резиденцией царей Ладака с XV века. Приближаясь к городу, уже издали видишь возвышающийся над ним белый массив огромного дворца построенного около 1620 года царем Сенгеном Джалом, одним из величайших строителей ладака. Экспедиции посчастливилось провести несколько дней во дворце Леха и изучить этот значительный памятник прошлого ладака. 19 сентября 1925 года экспедиция покинула Лех, чтобы пройти долгий путь по самой высокогорной в мире торговой трассе. Огромные следующие одна за другой горные цепи Каракарума, тянущиеся между Гималаями и кунь представляют собой самый важный водораздел в Центральной Азии. Для цепи Каракарума характерны большие высоты, а несколько могучих снеговых гигантов – вздымаются более чем на 26 с половиной тысяч футов. Высочайший из них – гора Годвин-Остен, достигает высоты 28 265 футов. Некоторые из видных исследователей Центральной Азии придерживаются того мнения, что хребты, тянущиеся на восток, собственно, Тибет, а также мощные Трансгималайи и запретный перевал Тангла являются продолжением горной системы Каракарума. Западный район Каракарума отличается дикой первозданной красотой. Он богат большими ледниками, как считают самыми крупными послеполярных регионов. Путь из Ладака в Туркестан проходит через высокий Каракарумский перевал, 18550 футов, через пустынную и опасную горную страну. Сотни вьючных животных ежегодно гибнут от утомления и сносятся вниз бурными горными потоками. Людей часто заносит снегом, и они замерзают в ледяном безлюдье перевалов рассказывают о целых караванах, замерзших на горных вершинах. Этот караванный путь проходит по крайней мере через восемь горных перевалов, большинство из которых лежит на высоте 18 тысяч футов. Экспедиция успешно преодолела все трудности Каракарумской тропы. Только на перевалах Сассер и Сугет жестокие снежные бури почти остановили движение экспедиции. Спуск с перевала Сугет был особенно труден из-за заснеженного склона. 9 октября экспедиция достигла оазиса Санджу, первого селения на прямом пути от Каракарума до Хотана. Четыре долгих перехода вдоль южного края великой пустыни Такламакан привели нас в важный оазис Хатан – древнее царство Нефрита. В прошлом Хатан был одним из великих центров восточного Туркестана, а хатанские ремесленники славились по всей Центральной Азии и Китаю. В этом древнем царстве господствовал буддизм, и китайские паломники, дерзавшие преодолеть опасности пустынь на пути в далекую Индию, Оставили нам детальные описания процветающего состояния хатанского царства. До мусульманского завоевания население хатана составляло главным образом из иранцев, а индийские колонии располагались вдоль южного караванного пути. Сейчас хатан – это цветущий оазис или группа крупных поселков, густонаселенных тюркскими народностями и большими китайскими колониями в городах. Слава хатанских ремесленников дожила до наших дней. На хатанские шелка, ковры, войлок, шерсть, меха и нефрит все еще есть большой спрос, и они хорошо продаются по всей Центральной Азии. Именно в Хатане экспедиция столкнулась с первыми трудностями. Местный губернатор Дао Тай отказался признать китайские паспорта, выданные Пекином, и задержал экспедицию на три месяца. Все современные исследователи Восточного Туркестана жаловались на отношение к ним местных властей. Со времени Китайской революции 1911 года Провинция стала практически автономна, и паспорта, выданные центральным китайским правительством, как правило, не принимаются. Археологические исследования в окрестностях Хатана были невозможны из-за препятствий, чинимых местными властями. И только благодаря хорошей работе британского генерального консульства в Кашгаре экспедиция смогла двинуться в Яркент и Кашгар как по волшебству наши паспорта снова были признаны, и мы смогли продолжить путь по восточному Туркестану. В наш первоначальный план входило путешествие вдоль южного караванного пути в Дуньхуан хуан и Ганьсу, но из-за отношения хатанских чиновников нам пришлось решиться на путешествие по северному караванному пути в Урумчи, столицу провинции и уладить дела с генерал-губернатором провинции. После двухнедельного пребывания в Кашгаре экспедиция отправилась по северному маршруту в Урумчи. Северный караванный путь огибает пустыню Такламакан с севера и проходит через многие крупные оазисы у подножия небесных гор. Первое важное место после Кашгара – Это морал Баши. В его окрестностях находится знаменитый мертвый лес. Многие мили мертвых деревьев. Наступающие пески пустыни опустошили большие участки когда-то густого леса. И лишь в нескольких местах еще теплится жизнь. Аксу, Куча, Карашар в прошлом были важными поселениями. В раннем Средневековье Восточный Туркестан был поделен на множество мелких княжеств, время от времени подпадавших под власть Китайской империи. Многие европейские археологические экспедиции раскапывали пещерные храмы и монастыри в Куче и ее окрестностях. Настенные фрески, привезенные немецкой экспедицией доктора Лекока дают ценный материал для изучения буддийской живописи, почти полностью утраченной в Индии, стране своего происхождения. Карашар – это административный центр обширного района, населенного Таргаутами, монгольско-калмыцкой народностью. Таргауты пасут свои стада в степях вокруг Карашара и в высоких альпийских долинах Тяньшаня, Эти таргаутские племена быстро вырождаются, и скоро мало что останется от суровых калмыцких всадников, совершивших в XVII-XVIII веках крупные завоевания в Центральной Азии. Экспедиция нанесла визит в ставку местного хана, расположенную у подножия Тяньшаня. Этот интересный человек осмелился недавно ввести европейские методы в гражданской администрации своего владения. Из Карашара экспедиция двинулась в Токсун, центр Турфанской впадины, лежащий примерно на 360 футов ниже уровня моря. В местах вокруг Карашара и озера Баграшкёль была еще зима, Но здесь, в Таксуне, все цвело, а люди страдали от душной жары. В нескольких милях от Таксуна мы совершили утомительный переход через жаркую сухую каменистую пустыню. Таксун знаменит своим виноградом и дынями, и турфанский виноград до недавнего времени посылался в дань китайскому двору. Из Таксуна мы прошли по торговому пути через Дабанчен в Урумчи, столицу Синьцзяна, и резиденцию генерал-губернатора. Здесь мы вынуждены были надолго остановиться из-за переговоров с китайскими властями. Обычный путь в Ганьсу через Турфан, Кумул и Синьцинься считался опасным и непроходимым из-за военных приготовлений генерала Фэна – готовившегося к походу на Синьцзян. Генерал-губернатор восточного Туркестана спешно мобилизовал войска в Урумчи, и каждый день отряды, двигавшиеся к границе, маршировали по улицам столицы провинции. Сообщали о шайках грабителей из многих мест вдоль этого пути, и наши китайские друзья советовали нам ехать в Монголию либо через Кучен – либо через Сибирь. Заботясь о сохранении здоровья, мы выбрали второй путь. Переход из Урумчи мы осуществили, двигаясь по хорошо известному маршруту Урумчи-Чугучак на русской границе. Джунгарский бассейн и окружающие его горы всегда были ареной великих кочевых миграций. Огромные кочевые империи возникали и исчезали, и единственными следами, оставшимися от их передвижения, являются многочисленные тумули или могильные курганы. Одной из целей экспедиции было обследование и обнаружение таких курганов, не зафиксированных в научной литературе, вдоль северных склонов Тяньшаня, Нефритовых гор и Алтая. Древние памятники вдоль этого великого торгового пути к югу от небесных гор хорошо исследовались множеством археологических экспедиций, и было мало шансов сделать значительные открытия на этом хорошо изученном пути. Остаются великие кочевые культуры Центральной Азии, чьи обширные владения некогда простирались от степей юга России до самых пределов Китая. Вдоль всего северного края внутреннего бассейна восточного Туркестана лежит огромное множество тумулей, погребальных курганов, скрывающих сокровища кочевых вождей прошлого, ибо вождя кочевников клали в могилу вместе со всем его земным имуществом, которым он дорожил. По всей пограничной области между Монголией и Джунгарией раскидано много групп погребальных курганов. Нестабильные условия в регионе и множество банд-грабителей помешали детально их обследовать и произвести археологические раскопки. Путь от Урумчи до Чугучака считался очень опасным из-за частых ограблений в узких ущельях Нефритовых гор. Грабителями были главным образом местные киргизы. Все горные тропы хорошо охранялись китайскими солдатами и местной милицией, но это не предотвращало частых случаев убийств. Экспедиция с ее большим конвоем и грузом должна была двигаться с величайшими предосторожностями. Я не стану занимать ваше внимание описанием передвижения экспедиции через Сибирь до границы Монголии. Мы совершили краткую поездку в чудесную страну Алтай – уникальный горный район и один из крупнейших центров древней кочевой культуры. Богатые пастбища алтайских высокогорий, его хорошо укрытые долины и богатые минеральные ресурсы – вполне объясняют большую роль, какую играл этот район в прошлом. Археологические раскопки в этом интересном районе находятся на начальной стадии, и можно ждать крупных открытий в будущем. Быстро проехав на Транссибирском экспрессе, экспедиция прибыла в Верхнеудинск, столицу нынешней Бурятской республики. Два дня потребовалось на приготовление к автомобильному путешествию в Ургу, столицу Монголии. Автомобильная поездка по Северной Монголии часто осложнялась разлившимися реками и болотами. Машины порой приходилось вытаскивать из бушующего потока. Это обычно делали монгольские всадники на лошадях или верблюдах. Средство простое, но эффективное. Несколько монгольских наездников собирались на берегу реки с длинными веревками, а затем медленно заходили в поток, подталкивая своих испуганных лошадей к терпящей бедствия машине. Веревки прикрепляли к передку машины, а их концы всадники привязывали к передней луке своих седел. Когда все было готово и всадники занимали свое место перед машиной, водитель запускал мотор, а всадники с резкими дикими криками вырывались на берег. Вздымалась волна, но машина в целости вытягивалась на берег. Несмотря на плохое состояние дорог, все больше машин пересекает Монголию во всевозможных направлениях. Монголы научились высоко ценить автомобиль в своей обширной стране, и большая часть пассажирских перевозок между Сибирью, Китаем и Монголией осуществляется автотранспортом. 11 сентября 1926 года экспедиция прибыла в Ургу, столицу Улан-Батор-Хото, как ныне называется город. Урга расположена на слиянии рек Толы и Сельби. Длинная, имеющая широтное направление долина, в которой раскинулась Урга, со всех сторон закрыта более или менее крупными горными хребтами. А на юге этой долины поднимается священная гора Халхамонгола в Богду-Ула и национальный парк страны. Ее густые девственные леса – обитель богатой фауны, а охота была запрещена в 18 веке, когда культ этой горы был официально признан императорской властью Китая. Для натуралиста Богда Ула очень интересно, и исследователь религии найдет в ее южных склонах интересный монастырь-скит Манджушри почитаемый по всей Монголии. Перед въездом в город все приезжие должны предъявить свои паспорта маленькому военному посту, расположенному у самой городской черты. Мы остановились у небольшой избы и вручили наши паспорта монгольскому солдату, имевшему мрачный вид в отороченном мехом шлеме и халате цвета хаки. Он унес бумаги в избу и пропал». Мы прождали довольно долгое время и, истощив терпение, вошли в избу, чтобы выяснить причину задержки. Два младших офицера играли в шахматы, а солдат с нашими паспортами ждал, пока его начальник закончит игру. Мы возмутились, и наши паспорта были должным образом проштампованы, а офицеры продолжали свою прерванную увлекательную игру. Время мало что значит в Урге, как и повсюду в Центральной Азии. Нынешний город Урга вырос вокруг монастыря Их-Хуре, впервые упоминающегося в монгольских исторических хрониках в 1949 году. С 1741 года Урга является постоянной резиденцией лам-воплощенцев Монголии – известных ламаистскому миру под титулом Джебцун Дамбаху Тухта. Несколько позднее город стал официальной резиденцией китайского императорского наместника внешней Монголии и пограничных территорий. Урга была третьим городом ламаистского мира после Лхасы и Ташелумпа в Тибете. Современные кварталы города с их полукитайскими полуевропейскими домами окруженными высокими деревянными заборами, мало интересны. Это продукт переходного периода, когда страна расстается со своим прошлым, но все еще не приняла западного мира, стоящего у ее дверей. Современная Урга – это город глубоких контрастов, типичный город в стране, переживающий период коренных изменений. Современные транспортные средства, такие как аэропланы и автомобили, завоевывают право на существование рядом с автотранспортом, освещенным веками, длинными вереницами величественных верблюдов и тяжелыми телегами, запряженными валами. Примерно в четырех милях к востоку от Урги лежит китайский торговый центр «Маймачен». В настоящее время он наполовину пуст. Короткий период повторной китайской оккупации Монголии в 1918 году завершился многочисленными убийцами китайцев и европейских колонистов. И куча трупов валялись вдоль дороги от Урги до Маймачена. Здесь, в Урге, экспедиция провела холодные зимние месяцы 1926 27 годов, занимаясь исследованиями и сбором коллекций. Менее удаленная, чем Лхаса, Урга дает больше возможностей западному ученому, интересующемуся буддизмом и прошлым Монголии. Помимо государственной библиотеки он найдет многочисленные частные собрания и добровольных помощников для научной работы. В апреле 1927 года экспедиция отправилась в свой долгий путь через юго-западную Гоби в Тибет и далекую Индию. Маршрут через юго-западную Гоби был единственно осуществимым. Все другие пути были безнадежно блокированы бандами грабителей и китайскими войсками. Путь через юго-западную Гоби тоже был опасен из-за разбойника Джаламы или Тушагун-ламы, ламы-мстителя из книжки Осиндовского. Экспедиции приходилось быть настороже и нанять сильную охрану из монголов. Первую часть пути, более 900 миль, через монгольскую степь до пограничного монастыря Юмбейсе, мы проделали на пяти доджах, единственных автомобилях, способных выдержать монгольские дороги. Этим машинам пришлось не только взбираться на крутые горные перевалы и переправляться через вышедшие из берегов реки, но и проходить большие пространства зыбучих песков и песчаных дюн. Юмбейсе известен своими ужасными ветрами и песчаными бурями. Во время нашего пребывания в монастыре необычно сильная буря сорвала несколько наших палаток и нанесла значительный ущерб монастырю. Эти монгольские ветра и песчаные бури начинаются и заканчиваются совершенно неожиданно. Иногда в прекрасный ясный день Замечаешь песчаный смерч, скользящий по дальнему склону, и прежде чем успеешь укрыться в палатке, он уже проносится через лагерь, сметая все на своем пути. Местные жители предостерегали нас, что невозможно продолжить наше путешествие на машинах к югу от Юмбейси, поэтому мы решили двигаться дальше на верблюдах. Мы наняли в монастыре караван из 46 верблюдов и опытного проводника Ламу, о котором было известно, что он контрабандист. Район к югу от Юмбейсе почти не исследован, и так как все существующие карты этого района очень несовершенны, необходимо иметь хорошего проводника – Монгольские проводники славятся по всей Центральной Азии своим прекрасным знанием страны. Они обладают почти сверхъестественной способностью всегда находить надежную тропу или колодец. Добравшись до оазиса Шибочен в горах Наньшаня на юге провинции Ганьсу, мы все оценили превосходные качества монгольских проводников. За целый месяц испытаний перехода через пустыню наши монгольские проводники, ламы из монастыря Юмбейсе, ни разу не ошиблись в выборе пути для каравана, всегда находили источник воды в местности, казавшейся совершенно безжизненной. Путь, которым мы прошли, используется только паломниками в Лхасу. В 1904 году им проследовал Далай-Лама во время своего бегства в Монголию. Даже сейчас вдоль всего пути стоят каменные троны, воздвигнутые для тибетского ламы-правителя. Некоторые местности по этому маршруту получили новые названия в честь прохождения воплощенного ламы. Таши Лама во время своего драматического бегства в Китай намеревался воспользоваться этим же путем, но был вынужден двигаться восточнее. 30 апреля экспедиция свернула лагерь и углубилась в пустыню. Гоби между Юмбейсе и Анси представляет собой ряд горных кряжей, сложенных из кристаллических пород и песчаника, чередующихся с пустынными межгорными равнинами. Большинство этих горных хребтов принадлежит к Алтайской горной системе простирающийся с северо-запад на юго-восток через сухой пустынный регион, расположенный между южными склонами Хангая и крайними восточными отрогами Тяньшаня. Каждый день нам приходилось пересекать обнаженные горные хребты и большие равнины, покрытые песком и гравием, где ни человек, ни животные не нарушают монотонности пейзажа. Дни обычно были жаркие, и иногда поверхность камней становилась такой раскаленной, что по ней невозможно было ступать. Жаркие дни сменяются прохладными ночами, и такая огромная амплитуда температур в течение 24 часов приводит к выветриванию рельефа в этом регионе. Днем часты сильные ветра и пыльные бури, обычные в весеннее время. Много дней мы пересекали сухую безводную каменистую равнину, наблюдая величественные закаты. Иногда весь пейзаж погружался в глубокий фиолетовый туман, а затем неожиданно вспыхивал красными и пурпурными цветами заката. Еще несколько мгновений интенсивного сияния и окружающее растворялось в темноте ночи. Из-за сильной жары нам приходилось двигаться ночью, а в дневное время разбивать лагерь. 4 мая мы достигли гор Шарахолусун, восточных отрогов Карлыка, находящихся к востоку от Барколя. Горный хребет в котором расположен оазис Шарахолусун, ставит несколько интересных проблем в связи с климатом Гоби в минувшие эпохи и количеством осадков. Хребет Шарахолусун, частью которого являются горы Атибогду, интересен несколькими лесистыми ущельями, представляющими собой остатки того периода, когда этот район получал больше осадков и имел условия, благоприятные для проращивания семян растений. Было бы чрезвычайно важно детально изучить зоны жизни во внутренней Гоби и ее оазисы, затерянные в просторах песчаной и каменистой пустыни. Ущелье Шарахолусун расположено на стыке двух важных караванных путей в Центральной Азии и многие годы было гнездом разбойничьих банд. Всего за месяц до прихода экспедиции здесь был ограблен большой караван. Когда экспедиция стала лагерем в ущелье, большой китайский караван, шедший в Восточный Туркестан, в ночной темноте принял наши вооружённые посты за грабителей и открыл огонь. В темноте мы сами не могли определить нападавших, но решили воздержаться от ответного огня, пока не выясним точно, кто стрелял. Были посланы разведчики, которые вскоре определили, что атакующие были группой испуганных китайских и мусульманских купцов. Подобные случаи слишком часто происходят на караванных тропах пустыни и порой кончаются кровопролитием. 9 мая мы вступили в кишащий грабителями район Мадзышаня – скалистого хребта горной системы Бейшань, образующий северный край Ганьсуйского коридора. Многочисленные скелеты лошадей и верблюдов, а кое-где и человеческие, кучи стрелянных гильз, покрывающие землю в некоторых местах – все говорило о присутствии разбойников и их недавних действиях в этом районе. Эти места были ареной деятельности Джаламы и его банд. В моей лекции о Монголии я расскажу подробнее историю жизни этого таинственного человека. Здесь же я коснусь лишь того, что я видел в его замке, когда мы проходили через Гоби. 10 мая мы разбили лагерь у стен замка. Двигаясь ночью, наши проводники привели караван прямо к замку, и утром было уже поздно отступать. Проводники уверяли, что крепость все еще занята небольшим отрядом сообщников Джаламы. Было совершенно ясно, что оставаться в лагере и не занять крепость означало подвергнуться опасности нападения, если там засели грабители. Рано утром руководитель экспедиции распорядился осмотреть замок, и я предложил стрелкам конвоя готовиться к выступлению. Однако люди, всегда отличавшиеся дисциплинированностью, на этот раз наотрез отказались выполнять приказ. Они говорили, что готовы драться с кем угодно, но никогда не войдут в крепость Джаламы, чтобы сражаться с его подручными. Это было весьма скверно, но все наши уговоры были напрасны. Нам пришлось идти одним. Войдя в крепость, наша разведочная группа быстро поднялась на первую же сторожевую башню и оттуда осмотрела замок. Он оказался совершенно безлюдным, и только кучи мусора и следы костров показывали, что замок еще совсем недавно был обитаем. Он стоял на невысоком холме, за которым поднималась пологая гора, образующая часть массива Багомадзышань. Резиденцией Джаламы, судя по всему, служил двухэтажный квадратный дом с плоской крышей и четырьмя небольшими угловыми башенками. К нему вели два двора, обнесенные высокими кирпичными стенами. За большой дверью оказался просторный зал с очагом посередине. Маленькая каменная лестница вела на второй этаж, где располагались личные покои Джаламы. Крепость охватывала несколько поясов стен с башнями. Сторожевые башни виднелись и на ближайших холмах, и в каждой из них, по-видимому, располагался небольшой гарнизон. Здесь же, поблизости от крепости, во времена Джаламы стояло несколько сот юрт, судя по каменным очагам. В самом сердце черной каменистой пустыни этот монгольский вождь воздвиг крепость, которая даже сейчас наполняет сердца монголов и тибетцам ужасом и дурными предчувствиями. Позднее несколько разбойников посетили лагерь экспедиции. На их плечи были наброшены шкуры, но вооружены они были современными магазинными винтовками. Они живут скотоводством и охотой, изредка грабя проходящие караваны. На грабителей произвело сильное впечатление наше огнестрельное оружие, и они довольно скоро удалились. Они сопровождали нас несколько дней, изредка нанося визиты, но не напали. От Мадзешаня мы продолжили наше путешествие на юг и пересекли Ганьсу к востоку от города Анси. Последнюю часть пути до Шибачена проделали ночью из-за невыносимой жары. Перейдя пустыню за 24 дня, экспедиция достигла оазиса Шибачен расположенного в одной из горных долин Наньшаня. Здесь мы провели довольно много времени, чтобы купить вьючных животных для последнего трудного перехода через Тибет. Караванный сезон для верблюдов закончился, и нам пришлось ждать до августа, чтобы продолжить путешествие. Долгое пребывание в горах Наньшаня и горных районах Цайдама предоставило нам удачную возможность изучить этот интересный регион. Горные долины Наньшаня и оазисы в горных областях Цайдама населены монгольскими племенами хашутов, в XVII веке завоевавшими Цайдам и Кукунор. Экспедиция провела тщательное лингвистическое и этнографическое изучение местных монгольских племен. Хашуты Цайдама – это мужественный народ, сохранивший многое из своего прошлого. Слабый контроль, осуществляемый китайскими приграничным комиссаром в Синине над этим обширным районом, не повлиял на старые обычаи, существующие среди монгольских племен. Китайская колонизация практически неизвестна среди монгольских пастбищ, и эти племена пользуются большой независимостью. Живя в непосредственном соседстве с тибетскими горными племенами, монголы переняли многое из их обычаев, одежды, а иногда даже их язык. Среди монголов-хашутов Курлыка то есть в северном Цайдаме и горных долинах Наньшаня, встречается чистый монгольский тип с крепким телосложением и светлой кожей. К востоку от Цайдама, в стране вокруг Кукунора, монголы-хашуты и алеты постепенно вытесняются более воинственными народностями – галоками и панагами – которые являются неоспоримыми хозяевами этой горной страны к югу от Кукунора – Синего озера. Постоянное давление со стороны воинственных тибетских племен, их летние и осенние набеги, а также частые карательные походы, предпринимаемые монголами в соседних горах – оказали глубокое воздействие на характер монголов и наложили отпечаток на духовную и повседневную жизнь кочевников. Одетые в полумонгольский или полутибетский халат, отделанный мехом в остроконечной шапке или тибетском тюрбане на голове, с тибетским мечом на боку и европейским карабином за спиной – Монгол всегда готов отразить разбойничий набег тибетцев и немедленно перейти к преследованию их. Перевалы в горах на юге Цайдама находятся под постоянным наблюдением. В ущельях стоят монгольские заставы. Приближаясь к границе Цайдама и Тибетского Нагорья, сразу ощущаешь эту атмосферу постоянного ожидания опасности. Все говорит о постоянной готовности кочевников защитить свои лагеря. Оседланные лошади, вооруженные пастухи и конные разъезды разведчиков на подходе к горам. Песчаные равнины, ведущие в горные ущелья, часто покрыты седлами лошадиных копыт, конскими и человеческими трупами и ужасными ранами от мечей следами недавних схваток. Американская экспедиция Рериха провела два с половиной месяца в горных долинах Наньшаня. За время пребывания в горах пришлось бороться не только с людьми, но и с силами природы. Однажды наводнение обрушилось на лагерь экспедиции и унесло несколько палаток. Три часа членам экспедиции пришлось бороться с потоком по пояс в воде. Это ужасное наводнение, вызванное обильными дождями в горах, принесло страшное разорение в долину Шарагола, где расположилась экспедиция. Река Шарагол вышла из берегов в нижней части долины и унесла палатки, скот и даже людей. Богатые стали нищими за несколько часов. 19 августа 1927 года Экспедиция покинула долину Шарагола и отправилась в свой долгий путь через Цайдамские болота в Тибетское Нагорье. За несколько дней до отправления лагерь экспедиции неожиданно посетил таинственный лама в роскошном шелковом халате на прекрасном коне. Этот загадочный человек отказался назвать свое имя но захотел переговорить с руководителем экспедиции в закрытой палатке. Когда его привели, он сообщил, как предостережение о том, что 70 всадников стоят готовые напасть на экспедиции к югу от перевала Элисун-Дабан в горах Горбум-Нейджи за Цайдамскими болотами. Внезапное появление этого таинственного ламы вызвало переполох среди местных монголов. Но никто не знал, кто он и откуда. После вполне успешного путешествия через горную страну к северу от Сайдама и краткого посещения больших соляных озер Ихе и Бага-Цайдам-Нур, экспедиция достигла соляной пустыни Сайдама. Мы намеревались пересечь эту пустыню в ее центральной части, к западу или востоку от озера Дабасун-Нур. Узкая тропа вела через заболоченные солончаки. В летние месяцы караваны практически не пользуются этим путем из-за сильной жары. Полное отсутствие свежей питьевой воды делает переход исключительно опасным для караванов с лошадьми и мулами. Единственный способ пересечь соляную пустыню с таким караваном – это двигаться день и ночь в течение 36 часов. Все местные монголы обычно идут таким образом. Это изнурительный переход. Мы двинулись рано утром от озера Багацайдам-Нур и к полудню достигли последнего источника у подножия гор Харголджин-Ула. Здесь мы остановились до заката, потому что невозможно было решиться на переход через солончаки в дневную жару. На закате караван тронулся в путь. Сначала мы пересекли широкую каменистую равнину, затем большой пояс песчаных дюн и зыбучих песков, и только на двадцатой миле достигли соляной пустыни Цайдама. Эта пустыня – одно из самых безлюдных мест Центральной Азии. Узкая тропа вилась мимо огромных, покрытых коркой соли пространств с бездомными солончаковыми ямами между ними. Эту часть Цайдама следовало пересекать с величайшими предосторожностями. Неверный шаг лошади мог отправить всадника в одну из многочисленных ям вдоль тропы. Мы шли всю ночь, и только к полудню следующего дня достигли пастбищ монголов Тейджинера, лежащих к югу от Солончаковой пустыни. Монголы Тейджинера – важная племенная группа цайдамских монголов, управляемая избранным советом старшин, владеет несколькими прекрасными пастбищами вдоль южного края пустыни. Во время нашего короткого посещения этой части Цайдама население было взбудоражено нападениями банд банаков с гор. В недавней схватке было убито несколько тибетцев и монголов, и тибетцы поклялись отомстить. Монголы быстро уводили свои стада и переносили юрты дальше к северу, оставляя прекрасное пастбище у подножья гор. Стало известно, что долина Нейджи, через которую проходит путь на Лхасу, особенно опасна. Несколько дней экспедиция двигалась через этот опасный район. Караван приходилось охранять во время пути и на стоянке. Почти каждый день мы находили следы вражеских разъездов, двигавшихся впереди нас и следивших за нашим передвижением. Когда экспедиция проходила в окрестностях перевала Элисундабан, конный отряд разбойников неожиданно напал на колонну экспедиции. Все мы оценили предостережение, сделанное таинственным ламой в Шараголе. К счастью, мы успели занять выгодную позицию для стрельбы. Наши решительные действия заставили разбойников понять, что они имеют дело с сильно вооруженным караваном и что кавалерийская атака на открытой местности приведет их к значительным потерям. Они остановились и послали нескольких человек для переговоров. «Мы смогли продолжить путь, но один из наших людей узнал из разговора с разбойниками» что они ожидают большое подкрепление, которое должно прибыть завтра. Это заставило нас принять дальнейшие меры предосторожности. На ночь мы укрепили лагерь окопами, и большинство из нас провело в них холодную ночь. Разбойники предприняли еще одну атаку на вершину Нейджидабана, но были успешно отражены. 21 день занял у нас переход через негостеприимные мрачные предгорья Тибета. Великие высокогорные равнины со средней высотой 15-16 тысяч футов, простирающиеся к югу от Кунь-Луня и к северу от Транс-Гималаев, носят тибетское название Чанг-Танг или Северная равнина. Это страна резких перепадов климата, жгучего солнца в редкие солнечные дни лета и необычайно холодных ночей. Страшные ураганы и большой перепад температур заметно повлияли на создание нынешнего рельефа страны. Когда-то Тибетское Нагорье пересекали высокие горные хребты Сейчас это область выровненных горных цепей и широких межгорных равнин, место обитания огромных стад диких яков. На пути из Цайдама до Накчу мы пересекли большие горные хребты Маркопола, Кукушили, Дунгбуре и Тангла. 24 сентября экспедиция достигла первого пограничного тибетского аванпоста. Службу на посту несли человек десять нечесанных местных кочевников. Проверив наши паспорта, нам разрешили следовать дальше, что мы и делали еще 13 дней. 6 октября экспедицию снова остановил большой отряд тибетского ополчения – И нас попросили задержаться на два дня, чтобы дать им время получить инструкции от тибетского генерала, стоявшего с войсками в одном переходе отсюда. Мы решили согласиться на их требования и остались на один день в Шенди, обширной долине, любимом месте стоянки караванов. С этого дня начались наши бесконечные и безнадежные переговоры с тибетским правительством. Через день нам разрешили посетить генерала. Лагерь верховного комиссара Хора был расположен на круглой горной равнине на высоте 15 тысяч футов, открытой всем ветрам тибетского Нагорья. Место это называется Чунак – и находится в десяти днях пути от Лхасы. Тибетский генерал с самого начала был очень дружественно расположен к нам и обещал помочь экспедиции на ее пути через Тибет. Но затем произошли неожиданные перемены. Генерал получил какие-то тайные инструкции из Лхасы и отказался разрешить экспедиции следовать дальше. Наши паспорта, выданные официальным тибетским представителям в Урге, были оставлены без внимания и нам велели ждать ответа из Лхасы. Все наши протесты оказались бесполезными, и генерал покинул это место, оставив тибетского майора с отрядом следить за нами. В лагере были поставлены тибетские часовые. Она не разрешалась отлучаться из лагеря и разговаривать с проходящими караванами. Солдаты следили за каждым нашим шагом. Продукты и фураж доставлялись местными властями из расчета один мешок корма в день на примерно 110 животных каравана и небольшое количество дзамбы, масла и тибетского сыра для участников экспедиции. Все это стоило невероятно дорого. Местные власти часто отказывались принимать плату тибетскими деньгами и настаивали на оплате китайским серебром. После долгих переговоров мы стали получать от майора по две большие ложки молока в день для Елены Ивановны Рерих. Мы знали из частных источников, что местные кочевники очень хотели продавать нам продукты и купить животных из нашего каравана, но тибетские власти запретили всякую торговлю, а все посторонние, осмелившиеся приблизиться к нашему лагерю, грубо прогонялись тибетскими солдатами. На наше великое несчастье быстро приближалась зима. И в конце октября нам пришлось пережить несколько жестоких снежных бурь, покрывших всю местность глубоким снегом. Наши бедные караванные животные стали погибать от недостатка корма, и каждое утро мы находили мертвых лошадей, мулов и верблюдов возле нашего лагеря. Огромные стаи собак и волков рыскали вокруг. В таких условиях экспедицию держали пять месяцев. Пять месяцев тибетское правительство хранило молчание, как будто испытывая наше долготерпение. Эта жестокая задержка на высоте 15 тысяч футов и зимнее время причинила огромный вред здоровью многих членов экспедиции. Пятеро членов экспедиции из местных жителей скончались главным образом от сердечных болезней, а некоторые от пневмонии. Мы не должны забывать, что в составе экспедиции были три женщины, а одной из них едва исполнилось 13 лет. Елена Ивановна Рерих испортила себе сердце за время этой задержки. И чудом является то, что мы смогли доставить ее в Индию. Едва не умер полковник Кардашевский, один из членов экспедиции. Из 110 животных каравана 90 погибли от бескормицы. Такие ужасные условия заставили врача экспедиции сделать следующее заявление, которое, однако, было проигнорировано тибетскими властями. Настоящим удостоверяю, что все члены буддийской миссии в составе 9 человек, европейцев, задерживаемых уже более 43 дней тибетским правительством, на высотах местности Чунарген, около 15 тысяч футов, в двух днях пути от Накчу, страдают в настоящее время сильным упадком сердечной деятельности в результате долговременного учащения пульса, от 96 до 125 ударов в минуту, а также простудными заболеваниями, что при слабости сердечной деятельности грозит всем членам миссии гибелью. Ввиду сего я, доктор экспедиции, уполномоченный охранять здоровье ее членов, утверждаю, что дальнейшее пребывание миссии на высотах Тибета среди зимы гибельно. Миссия нуждается в немедленном восстановлении здоровья в культурных условиях жизни. Под конец задержания нас неожиданно перевели в Накчу, административный центр района. А после целого месяца трудных переговоров разрешили продолжить путешествие в Индию. 7 марта экспедиция покинула Накчу-Дзонг, и двинулась в юго-западном направлении от Великих озер Центрального Тибета. Этот замкнутый соляной бассейн, иногда именуемый районом Великих озер, носит многочисленные следы былого оледенения. После отступления ледника образовалось множество озер. В прошлые геологические эпохи бассейн этих озер занимал большую площадь, чем сейчас. Процесс обезвоживания внутренних регионов Азиатского континента является результатом высыхания озер и продолжается и в нынешнюю эпоху. Этот район представляет большой интерес для геологов и археологов, потому что, помимо его ярко выраженных структурных особенностей, он богат древними остатками добуддийского культа природы – и древними же могилами, оставленными кочевыми народами. Нашей экспедиции посчастливилось обнаружить первые известные мегалитические памятники Тибета. И я немного расскажу об этих памятниках в моей лекции о Тибете. Все эти памятники были найдены вдоль великой дороги паломников к священной горе Кайлас. На долгом и богатом событиями пути вдоль южных берегов Великих озер Тибета экспедиция побывала во многих местах, никогда раньше не посещавшихся европейскими и американскими путешественниками. Она перешла через могучую стену Трансгималаев по перевалу Сангмобертик, на высоте около 20 тысяч футов, через которые однажды проходил великий шведский исследователь Свенгедин. Перейдя Трансгималайи, экспедиция вступила в южный окраинный район Тибета с глубокими долинами и горными потоками. Несколько дней мы следовали по течению Цангпо или Брахмапутры, величайшей реки Тибета. В Чату-Гомпа, на северном берегу этой реки, мы достигли первого очага цивилизации в виде большого тибетского селения. Из Янджуданкара экспедиция вышла на высокий перевал Шарула, с которого мы бросили первый взгляд на Эверест и другие снежные гиганты восточных Гималаев. С Шарула мы спустились в долину Понгчу. Эта долина была когда-то плотно заселена, но со времени Непало-Тибетской войны 1793 года многие из ее селений и крепостей превратились в руины. Следующее важное место, которое посетила экспедиция – крепость Тингри, тибетский военный форпост на непальской границе. Мир в этом поселении недавно был нарушен слухами о войне в районе По в юго-восточном Тибете. Говорили, что из Алхасы были посланы войска. Правительственный указ о мобилизации достиг Тингри в день нашего прибытия туда. Из крепости доносился шум. Вестники отправлялись в соседнее селение, сообщая о призыве к оружию. К нашему великому удивлению, этот приказ был вручен и нам самым неожиданным образом. Мы покинули Тингри в апреле и двинулись к Мему, небольшому селению на пути в Шекар. Вечером человек, ответственный за экспедиционный транспорт, сообщил мне, что он нашел странный предмет, воткнутый в один из наших ящиков. Я попросил его принести этот странный предмет, который оказался стрелой с привязанным к ней красным лоскутком. На нем был написан приказ о мобилизации, где указывалось число людей и животных, какое должно было выставить каждое селение. Я сразу же вызвал старосту селения и вручил ему стрелу. Он принял ее с замечательной покорностью и отправился оповестить людей. Утром он принес стрелу обратно и сообщил, что приказ выполнен и люди скоро отправятся в путь. На мой решительный протест, что мы не имеем никакого отношения к этой мобилизации и никаким образом не связаны с военными властями страны, Он спокойно заметил, что раз стрела пришла с нами, она должна и уйти с нами. Поэтому мы отвезли ее в Шикардзонг, где вручили стрелу местному губернатору. На наш вопрос, почему приказ о мобилизации был послан с нами, губернатор ответил, что такой важный приказ нехорошо передавать с обычным посланцем и что власти Тингри поступили очень мудро, послав приказ с нами». Эти люди так не доверяют друг другу, что предпочитают передавать важные послания с незнакомцами. Путь от Шекар-Дзонга до Тинки-Дзонга пролегал по исключительно интересной местности, прилегающей к верхнему бассейну реки Арун, которая затем течет в Непал. Это высокогорная местность, и почти каждый день путники пересекают перевал. Тинке-Дзонг лежит на берегу маленького озера, от которого открывается чудесная панорама сиккимских Гималаев. Последний участок пути по тибетской территории от Тинки до кампа мы преодолели за два дня. Тропа шла через обширную высокогорную равнину, лежащую у северного подножья Гималаев кампа как все крепости древнего Тибета, стоит на крутой скале и представляет собой одно из прекраснейших строений центрального Тибета. Это пограничный тибетский Дзонг, и отсюда путь ведет в сказочную землю Сикима на индийской стороне Гималаев. Я никогда не забуду переход через все пола и открывшийся вид на первый рододендроновый лес Хангу, одно из немногих прекраснейших мест в Секиме. Тот, кто провел целый год в пустынной стране, не видя ни одного дерева, вид покрытых лесом горных склонов доставляет огромное удовольствие. Отсюда легкий путь вдоль ревущего потока реки Лачен – За четыре дня привел нас в Гангток, столицу Секима. В Гангтоке экспедицию дружески приняли в своем гостеприимном доме британский резидент в Секиме полковник Бейли с супругой. Так завершилось трудное и опасное путешествие через Центральную Азию. Несмотря на все трудности шеститысячемильного пути, экспедиция успешно выполнила свои художественные и научные задачи. Из Гангтока профессор Рерих смог послать свою первую телеграмму с известием о нашем прибытии. «После многих выпавших нам испытаний мы с огромным облегчением снова смотрели на величественную Канчинджунгу» под снежной громадой которой американская экспедиция Эррериха в 1925 году выступила в путь и в 1928 году успешно закончила путешествие вокруг Центральной Азии у Русвати на гор Кулу 1929 год